Четвертый элемент. Клетчатка. Клетчатка или пищевые волокна. То, что наши пищеварительные ферменты переварить не могут. Они так и проходят весь длинный путь от рта до ануса, так нигде не всосавшись. Вот с таким бесславным концом. Казалось бы, балласт, шлак, жмых какой-то. Так и думали. Очищали от нее продукты, которые после такого очищения от клетчатки стали называться рафинированными. спохватились только после того, как поняли, что резкий взлет ожирения, инфарктов, инсультов, онкологии связан как раз с выраженной нехваткой потребления клетчатки. То есть это врачи поняли, пищевая промышленность пока и ухом не повела, продолжая очищать от пищевых волокон пшеницу, рожь, рис, овес, вытесняя потребление цельных фруктов и овощей пересахаренными соками и выпекая очень аппетитные вкусности – из смеси крахмальной массы, сахара, соли, пальмового масла и других трансжиров. И действительно, какая тут может быть польза от неперевариваемых волокон, считай балласта? Ну, сразу, чтобы вы прониклись. В пище есть множество микроэлементов, необходимых для нашего здоровья. Витамины, минералы, флавоноиды, антиоксиданты и прочее. А есть и макроэлементы, то есть то, без чего нельзя вообще никак – Это белки, жиры, углеводы и, внимание, клетчатка. Не так давно врачи возвели ее в этот генеральский ранг макроэлементов, подчеркивая жизненно важную роль клетчатки в нашей жизни. Наша ДНК, содержащая всю генетическую информацию, состоит из интронов и эксонов, чередующихся между собой. При этом наш геном записан только в эксонах. Интроны никакой информации генетического кода не несут. и, казалось, служит только для связки иксонов между собой. А нет, когда стали изучать подробнее, оказалось, что сбой в последовательности, выпадение этих самых инертных интронов неизменно приводит к развитию наследственных заболеваний. Хорошо, что у генетиков в свое время были руки коротки вмешаться и рафинировать нас, по примеру пищевой промышленности, удалив балласт. Вроде бы ненужные, на первый взгляд, интроны. Сейчас бы все, кто выжил, на костылях ходили. В чем же тут дело? Для начала уточню справедливости ради, что клетчатка, волокна, бывают не только нерастворимые, но и растворимые. Последние состоят из полисахаридов и в основном содержатся во фруктах, овощах, овсянке, фасоли. Нерастворимые в цельных зернах ржи, пшеницы, отрубях. И те, и другие виды клетчатки имеют свои положительные свойства. Обычно их рассматривают вместе, а обе разновидности клетчатки объединяют под общим названием «пищевые волокна». И эти пищевые волокна являются своего рода регуляторами и дозаторами всасывания всех макро- и микроэлементов питания, представляют собой основу пищевого комка. Определяю, что, в каком месте и когда будет перевариваться и всасываться пища, регулируется воздействием желчи и ферментов, состоянием микрофлоры кишечника и зависит от здоровья пищеварительного тракта. И, как теперь оказалось, не только его. Адекватное потребление пищевых волокон, клетчатки, снижает риск заболеть ишемической болезнью сердца и инсультом на 40-50%. Причем исследование, данные которого я привожу, было выполнено на группе 22 тысячи человек. исследовались курильщики самого опасного в плане атеросклероза возраста – 50-69 лет. На 50% подумайте, а вы говорите балласт. Более того, если человек все-таки заболевал инфарктом, то шанс выжить у тех, кто потреблял клетчатку в достаточном количестве, был значительно выше. Врачи объясняют такой выраженный защитный эффект клетчатки на сосуды тем, что она понижает резистентность к инсулину, понижает уровень плохого холестерина и приводит к снижению артериального давления. Если бы они все при этом еще и курить бросили, было бы вообще хорошо. Пищевые волокна, потребляемые в нормальном количестве, доказанно предохраняют от развития диабета и помогают уменьшать сахар тем, у кого диабет уже есть. Особенно это относится к пищевым волокнам в цельных зернах – овсянке. Но самое интересное – Это связь низкого потребления клетчатки и развития некоторых видов онкологии. Например, толстого кишечника. Отсюда логический вывод, что высокий уровень потребления пищевых волокон должен снижать риски онкологических заболеваний. Доказать это и призваны многочисленные клинические испытания, которые в настоящий момент идут. Вообще высокое потребление пищевых волокон снижает уровень смертности от всех причин. От онкологических, сердечных, легочных, воспалительных и прочих заболеваний. При этом интересный факт. Исследования показывают, что особенно они полезны тем, кто сам неустанно губит свое здоровье. Курильщикам и тем, кто злоупотребляет алкоголем. Не зря люди всегда говорят «Не курите натощак, закусывайте». Я уже упоминал болезнь Бери-Бери. Недостаток витамина В1, содержащийся в основном в оболочке цельных зерен, которые обычно промышленно отшелушивают. При его недостатке развивается онемение рук и ног, паралич, острые психозы. Как разновидность ко всему этому добавляется тяжелая сердечная недостаточность. В Азии и Африке огромное число населения живет только на голом рисе, в основном из гуманитарной помощи. Рис белый, отшелушенный, без витаминов, клетчатки. Живот таким набьешь, но если есть только его, то болезни не миновать. Кстати, чтобы встретить Бери-Бери, не обязательно ехать так далеко. В 2010 году в Израиле столкнулись со случаями выраженной недостаточности витамина В1 у грудничковых детей. Оказалось, все они вскармливались искусственно и одним и тем же продуктом. Специальной смесью на основе сои. И в этой смеси полностью отсутствовали пищевые волокна и витамины. Смесь отозвались рынка, детей вылечили, но факт. 21 век, высокоразвитая, экономически благополучная страна и на тебе, бери-бери беднейших африканских районов. В каких продуктах клетчатки больше всего? Это хлеб грубого помола из цельных зерен, коричневый дикий рис, отруби, коричневые макароны, овсянка, пшеничные ржаные и кукурузные хлопья, сириал. Брокколи, брюссельская капуста, стручковая фасоль, спаржа, груши, яблоки, клубника, персики, абрикосы. Подробная таблица содержания клетчатки в продуктах в PDF-приложении к аудиокниге. На готовых продуктах сегодня положено маркировать содержащееся количество не только углеводов, жиров и белков, но и клетчатки. Ежедневно ее надо употреблять не менее 25-30 граммов. Можно покупать в аптеке отруби и принимать их как лекарство. Очень полезно лицам с запорами и многими заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Но заменить регулярного потребления продуктов, богатых клетчаткой, они не могут.